Глава десятая. О том, что еще произошло в этот вечер на вилле о й г и н а б и ш е в а долго говорить не придется. Проходя через сад, мы встретились с комиссией тремя господами в штатском. У одного из них в руках был портфель и большая кожаная сумка. Глухой садовник шел впереди с фонарем. Мы посторонили, чтобы пропустить их, и пожилой господин с полным лицом и седой бородкой, участковый полицейский врач, как оказалось, остановился и обменялся несколькими словами с доктором Горским. Добрый вечер, коллега, сказал он и поднес карту носовой платок. Осень-то какая ранняя. Вы были вызваны сюда? Нет, я оказался тут случайно. Что в сущности произошло? Мы еще ничего не знаем. Мне не хотелось бы п р е д в а р я т ь ваши заключения, сказал у к л о н ч и в о доктор. Дальнейшую их беседу я не слышал, так как пошел дальше. Никто, по-видимому, не входил в комнату, где мы играли с той минуты, как я ушел из нее. А прокинутый стул все еще лежал перед дверью. Мои ноты я увидел разбросанными по полу. На спинке одного из стульев висела шаль дины. Сквозь открытое окно врывался сырой и холодный ветер ночи. Я застегнулся, чувствуя озноб. Подбирая сполонотные листы, я заметил один из них с надписью Трио Аж Дур Опус Восьмой. И п о ч у д и л о с ь мне словно мы только что доиграли с керцо. Заключительный аккорд рояля и певучий последний тон виолончели звучали у меня в ушах. Я дал обольстить себя п р и я т н о й г р е з е будто все мы сидим еще за чайным столом, ничего не случилось, инженер пускает в воздух сизые табачные кольца, со стороны рояля доносится мирное дыхание Дины, Ойген б и ш е в медленно ходит в з а д и вперед. И тень его бесшумно скользит по ковру. Вдруг где-то захлопнулась дверь, и я вздрогнул. Я услышал в прихожей громкие голоса, прозвучало мое имя. Это были инженер и доктор, они, по-видимому, думали, что я давно уехал домой. Все, говорил доктор очень решительным тоном, любое насилие, любое вероломство, любое, о боже, как поздно! Должно убийство я считаю его способным. Оно было в его жизни не первым. Но злоупотребления честным словом нет. Ни за что не поверю. Оно было бы не первым, спросил инженер. Что вы хотите этим сказать? О, боже, он кавалерийский офицер. Уж не прикажете ли вы мне здесь на сквозном ветру излагать свои взгляды на дуэль? Он может быть беспощаден до степени зверства. Об этом я мог бы кое-что рассказать. Вот ваше пальто. Он любит животных, с к а к о в ы х лошадей, собак, да. Но жизнь человека... стоящего у него на пути не имеет в глазах его никакой цены, поверьте мне. Мне кажется, доктор, вы судите о нем совершенно неверно впечатления. Послушайте, я знаю его, постойте-ка, пятнадцать лет я знаю его. Но ведь и я немного знаю толк в людях. Впечатление грубого насильника он право же на меня не произвел. Напротив, он показался мне человеком чувствительным, живущим только своей музыкой в тайне застенчивым. Мой милый инженер. Кого из нас можно определить такими простыми прилагательными? и м н е ли з е о о ч е р т и т ь характер человека? Это совсем не такая простая штука, как ваша там какая-нибудь обкладка конденсатора, заряженная либо положительно, либо отрицательно. Чувствительный, чрезвычайно впечатлительный – это тоже правда, но рядом с этим есть еще место для многого другого. Можете мне поверить? Я стоял, согнувшись, с нотным листом в руке. и не решался пошевельнуться, потому что дверь была приоткрыта, и малейшее движение могло бы выдать мое присутствие. Вся эта беседа не интересовала меня, а я мечтал только о том, чтобы они оба вышли наконец из дома, так как мне тягостно было подслушивать их разговор. Но они продолжали говорить, и я не мог их не слушать. Но злоупотребление честным словом нет. На это он не способен, сказал доктор. Существуют, видите ли, внутренние законы этики, которых Никогда не нарушает даже самый отъявленный циник. Каста, происхождение, традиции нет. Если такой барон фон Пош дает честное слово, то он не лжет. Феликс ошибается. Феликс ошибается, повторил инженер. Это было ясно мне с первого мгновения. Мы находим старый след, и вместо того, чтобы идти по этому следу туда, где он становится виден в первый раз, вместо того, чтобы поступить самым простым и естественным образом, Какое отношение, черт возьми, может иметь барон к самоубийству ученика академии? Должен же был Феликс задать себе такой вопрос. Ойген б и ш е в мертв. Я все еще не могу освоиться с этой мыслью. Мы выясним, доктор, это дело. Такова наша задача. Хотите вы мне помочь? Помочь? Но что же мы можем сделать, как не предоставить с о б ы т и я их естественному ходу? Вот как? Предоставить события их естественному ходу! воскликнул инженер громко и в з в о л н о в а н о Не т доктор. Так я никогда в жизни не поступал. Из всех личин костности эта личина была мне всегда самой ненавистной. Предоставить с о б ы т и я их естественному ходу это значит признать, я слишком глуп, слишком ленив или слишком б е с с е р д е ч е н Благодарю вас, сказал доктор Горский, вы в самом деле знаток людей, пожалуй. Вот этот, например, барон, которого вы считаете беспощадным насильником, без удержу и без совести, мне представляется одним из высокомерных, холеных, умственно не слишком подвижных аристократов, которые только кажутся людьми опасными, а на деле совершенно беспомощны, когда сами оказываются в опасности. Мы должны о нем подумать, доктор. Неужели вы хотите его предоставить собственной участи, если события пойдут своим ходом? Они не минуемо обратятся против него, а конец – это пуля. Подумайте об этом. Неужели доктор недостаточно жертв? Доктор Горский не ответил. В течение минуты я слышал какую-то возню, что-то у п а л о с шумом на пол, потом донеслось сердитое ворчание, перешедшее в ругань. Что вы ищете? – спросил инженер. Свою палку? Куда я поставил ее? Она совсем не моя. Это лучше всего. Я взял ее у моего слуги. Опять у меня ревматизм разыгрался. Пестян. Давно мне следует съездить в Пестян. Коричневая палка с толстым к о с т я н ы м набалдашником. Вы ее нигде не видели? Я испугался, потому что у стены рядом с камином стояла коричневая палка с к о с т я н ы м набалдашником. Я надеялся, что они оба уйдут из дома, не заметив меня. От надежды этой мне пришлось отказаться, потому что нельзя было сомневаться, что доктор начнет искать свою палку по всем комнатам. Надо было предупредить его. Я выпрямился, н е б р е ж н о бросил ноты на стол, потом подошел к краялю и шумно захлопнул крышку скрипичного футляра. Надо было дать им обоим знать, что я здесь и что мне слышно было каждое слово их неосторожно громкой беседы. Сердитое ворчание доктора Горского сразу оборвалось. Я только слышал т и к а н ь е напольных часов. Оба должно быть смотрели друг на друга шарашенные. Я рисовал себе их оторопелые, смущенные лица и образ доктора, о столбеневшего гнома в пальто и колошах живо стоял у меня перед глазами. Наконец дар речи вернулся к ним, послышался взволнованный шепот, и затем я услышал шаги, твердые и энергичные шаги инженера. Очень спокойно пошел я ему навстречу. Положение было ему несомненно гораздо неприятнее, чем мне. Я собирался открыть дверь. В этот миг около меня зазвонил телефон. Совершенно машинально взял я трубку. Что этот вызов не мог относиться ко мне, я сообразил позже. Алло. Кто у телефона? Прозвучало из мембраны. Мне был знаком этот голос. У меня сразу же возникло ощущение, что я говорю с очень молоденькой барышней и с этим. Представление было связано в о с п о м и н а н и м о каком-то с т р а н н о м аромате, о запахе эфира или эфирного масла. В течение секунды я вспоминал, где слышал уже этот голос. Дама у телефона начинала терять терпение. Кто говорит? повторила она раздраженным тоном. И я растерялся, потому что дверь распахнулась и на пороге появился инженер в пальто со шляпой в руке. Он смотрел на меня вопросительно. Говорят, Свиллы Бишев сказал я наконец. Да вот она моя палка, пробурчал, обрадовавшись доктор Горский. Он вошел вслед за инженером, стоял в комнате и потирал себе ногу. Господин профессор дома, спросила дама. Господин профессор? И они и м е л п р е д с т а в л е н и я имел представления, о ком идет речь? Неправильное соединение, подумал я и вспомнил, Дина жаловалась как-то, что ее номер всегда путают с номером какого-то окулиста. Опять эта боль, стонал доктор. Несколько недель серных ванн. Это было бы лучше всего, но поверите ли, даже этого не мог я себе позволить этим летом. Вам с кем угодно говорить? – спросил я. С господином профессором Бишофом, Ойгеном Бишофом, послышалось из аппарата. Тут только вспомнил я, что Ойген Бишоф состоял также преподавателем в академии пластических искусств. Как мог я этого сразу не с о о б р а з и т ь Очевидно, одна из его учениц, сказал я себе. Но почему тембр этого голоса будил во мне воспоминания о запахе эфира, я не мог. Объяснить? С господином профессором нельзя говорить, сказал я в телефон. Идем же, наконец, стропил доктор Горский инженера. Долго ли мне еще стоять с моим ревматизмом на этом сквозняке? Тише, шепнул ему инженер. Вешал к а п а д ы и ударил а вас по коленке. Вот и весь ваш ревматизм. Что за вздор? воскликнул негодуя доктор Горский. Что вы мелете? Я ведь кажется знаю, что такое мышечная боль. Нельзя говорить? Мне тоже? спросила дама очень самоуверенным тоном назвать себя она считала по-видимому совершенно излишним мне тоже он ведь ждал моего вызова я был в замешательстве и оно усугублялось тем что доктор Горский не переставал говорить что нужно было мне ответить ей боюсь что с профессором никому нельзя говорить сказал я в трубку и мне привиделся шотландский плед и бледное лицо прикрытое им я почувствовал как у меня мороз пробежал по спине и руки задрожали никому Раздался из аппарата возглас изумления и отчаяния. Но ведь моего вызова он ждет? Посмотрите, ко -ка, мне кажется дождь опять пошел, сказал доктор. Это яд для меня. Найду ли я фиакр? Наверное, не найду. Это я заранее знаю. Замолчите же, наконец, черт возьми, накинулся на него инженер. Что это значит? Не случилось ли несчастье? крикнула незнакомка. В боку и в спине боль ползет вверх. Вот тебе и удовольствие, прошептал доктор Горский, совсем запуганный, и затем замолчал. Что случилось? Говорите же! Настойчиво повторила дама. Ничего. Решительно ничего. И как молния пронизал меня вопрос: откуда она знает? Откуда может она знать? Нет. От меня это никто не должен узнать. Только Феликс вправе. Ничего не случилось, сказал я. И постарался придать своему голосу спокойную интонацию, но стеклянные глаза на бледном и скаженном лице не исчезали, не хотели исчезнуть. Господин профессор уединился для работы, вот и все. Для работы? Ах, конечно, новая роль. А я подумала, Боже, какая глупая мысль. Я боялась. Она тихо засмеялась. Потом опять заговорила прежним, самоуверенным тоном: "Я не стану, разумеется, беспокоить господина профессора. Можно попросить вас, с кем я имею удовольствие говорить?" Барон фон Пош? Не знаю такого. Прозвучала очень уверенная реплика. И опять у меня возникло такое чувство, будто этот голос я слышал уже не раз. Но когда и где этого я все еще не мог припомнить. Будьте добры передать господину профессору. Он еще сегодня днем должен был приехать ко мне, но в полдень вдруг отменил визит. Так передайте ему, пожалуйста, что я жду его завтра к себе в одиннадцать часов утра. Скажите ему, что все приготовлено, и что я вторично откладывать это дело не намерена, если у него опять не будет времени. От чего имени должен я это все передать? – спросил я. Скажите ему. Голос звучал на этот раз очень немилостиво, как у избалованного ребенка, когда что-нибудь делается не по его желанию. Скажите профессору, что я ни при каких обстоятельствах не стану дольше ждать страшного суда. Этого будет с него достаточно. страшного суда спросил я удивленно, ощутив какой-то легкий трепет, причины которого не мог себе уяснить. Да, страшного суда, повторила она с ударением. Так и передайте, пожалуйста. Благодарю вас. Я слышал, как она дала отбой и опустил трубку. В тот же миг меня кто-то ухватил за плечо. Я повернул голову. Инженер стоял со мной рядом, вытрясив на меня глаза. Что? Что вы сказали? – лепетал он. Что вы только что сказали? Я? Дама, дама у телефона. Она дольше не хочет ждать страшного суда. Он выпустил меня и схватил трубку. Шляпа его свалилась на пол. Я поднял ее и держал в руках. Поздно. Она дала отбой, сказал я. Он яростно швырнул трубку на вилку. С кем вы говорили? Набросился он на меня. С кем не знаю. Она не хотела назвать себя. Но ее голос показался мне знакомым. Это все, что я могу сказать. в Спомните, ради создателя всп. Помните же, закричал он. Я хочу знать, с кем вы говорили. Вы должны вспомнить, слышите? Вы должны вспомнить. Я пожал плечами. Если хотите, сказал я, я вызову станцию. Может быть, мне скажут, с кем я был соединен. Это совершенно безнадежно. Не трудитесь. Лучше постарайтесь припомнить. Она вызывала Ойгена Бишева? Чего она хотела от него? Я повторил ему дословно разговор. Вы это тоже находите странным? – спросил я в з а к л ю ч е н и и Страшный суд. Что могло бы это значить? Не знаю, – сказал он, тупо глядя в пространство. Знаю только, что это были последние слова Ойгена б и ш е п а Молча стояли мы друг против друга. Ничто не шевелилось в комнате, было слышно только тикание часов, больше ни звука, пока наконец доктор Горский, выглянув в сад, не захлопнул окна. Слава богу, дождь уже прошел, – сказал он. и подошел к нам. Какое мне дело идет ли дождь, или не идет, закричал инженер в припадке внезапной ярости. Разве вы не понимаете? Жизнь человека в опасности. Вы совершенно напрасно тревожитесь из-за меня, сказал я, чтобы его успокоить. Право же я не так беспомощен, как вы думаете, и кроме того. Он посмотрел на меня совершенно безумным взглядом, потом увидел свою шляпу и взял ее у меня из рук. Речь идет не о вашей жизни, пробормотал он. Нет, не о вашей. Потом он вышел. Безмолвно, как лунатик, вышел он из комнаты и спустился по лестнице со смятой шляпой в руке, не попрощавшись, не обратив внимания ни на меня, ни на доктора Горского.